Глава четвертая Покинув Харли-стрит, Мортимер не думал больше о тех обвинениях, которые выдвинула против него полиция. Он думал лишь о Джейн и задавал себе вопрос, почему, если она сказала, что его чувства ей нравятся, Она отказывается бросить все и уехать в его маленький домик в Камберленде. Кому-то Нарбору показался бы ужасно моральным типом, но те, кто его знал, кто был в курсе его приключения, его вы поняли. Мортимер жил не в наше время и вел себя так, как, по его мнению, вели бы себя люди в эпоху короля Артура. Вернувшись в свой номер в гостинице, он весь вечер ждал звонка от леди Джейн. Он надеялся, несмотря ни на что, но он ошибался, никто не позвонил ему. С горечью в сердце он рано лег спать и, как большой ребенок, быстро уснул, несмотря на свои огорчения. Когда мортимер проснулся, было такое исключительное для Лондона утро, когда ветер очистил небо от дыма и копоти, которые обычно придают малопривлекательный вид столице. Солнце весело светило, и город, как кот, подставил ему свою выгнутую спину. Довольные лондонцы высыпали на улицы, а ораторы из гайд-парка вовсю чесали языками. Но Нарбуру, чье сердце было полно горечи, не радовался солнцу. Ему хотелось скорее вернуться к своим озерам и лесам. Он решил сегодня же уехать экспрессом на Глазгу. В дверь постучали. Служанка принесла ему завтрак, ибо накануне вечером, не желая больше встречаться с этими неприятными лондонцами, которые ничего на свете не понимали, он попросил принести его еду в номер. Служанка, довольно милое существо, прошла, как пролетела по комнате. Она представилась человеку из Камберленда какой-то лесной феей несущий поднос с дарами для бога пана. Она прошла через солнечный луч и на мгновение оказалась в солнечном нимбе. Мортимер не сдержал своего восторга. «Боже, как вы прекрасны! Я вижу вас, обнаженные на берегу Дервента, в лучах весеннего света!» Девушка глухо вскрикнула, покраснела до корней своих рыжих волос, чуть не уронила поднос, с грохотом поставила его на стол и бросилась бежать, как если бы за ней мчался эскадрон сатиров. Эта выходка не слишком взволновала Нарборо, который отнес ее насчет этой странной и непонятной манеры поведения лондонцев. Умывшийся позавтрагав, Он начал одеваться, когда директор гостиницы позвонил по телефону и спросил у него разрешения побеспокоить его для срочного разговора. Мортимер ответил, что он с удовольствием примет его, а пока он завернулся в халат и накрыл кровать покрывалом. Мистер Брайан Адамсон считался безукоризненно вежливым человеком, Куртки и жилете из белого пике, в полосатых панталонах с твердым воротничком, подпиравшим его шею, он представлял вчерашнюю Англию, которая не хотела умирать и, несмотря на все новшества молодых поколений, продолжала жить по своим законам. Он осторожно вошел в комнату, извиняясь за то, что помешал своему клиенту. Он заверил, что ни за что не позволил бы себе этого, если бы не досадное недоразумение. «Боюсь, что не совсем вас понимаю», — мистер Адамсон кашлянул. «Мне очень неудобно, мистер Нарборо, но вы должны понять, что в таком заведении, как наше, мы не можем допустить» терпеть отношения противные британскому целомудрию. Мортимер смотрел на директора с нескрываемым изумлением. «Что вы хотите этим сказать? Мне пожаловалась Кэт Хобсон, корнишная, которая принесла вам завтрак. Очень принципиальная квакерша. Кстати, именно за это мы ценим ее». И что я, по-вашему, сделал этой квакерши? Вы вели с ней неприличный разговор. Я? Мистер Нарбуро, Кэт Хобсон, не способна лгать. Ну, тогда, значит, она не в своем уме. Мистер Нарбуро, ну, я ей только сказал, что нахожу ее красивой, И что я хотел бы ее увидеть обнаженной на берегу Дервента весенним утром. Мистер Нарбуро, согласитесь, что это не тот разговор, который прилично вести с молодой девушкой. В Лондоне действительно странно мыслят. Мистер Нарбуро, я не хочу вести ученые спор с вами. Я не забываю, что вы, как гость, заслуживаете всяческого уважения. Однако мы были бы очень вам признательны, если бы вы согласились покинуть наш дом. Короче, вы меня выставляете? О, мистер Нарборо, что за выражение? не извиняйтесь лондонцы кажется сговорились отовсюду меня выставлять он вздохнул ну хорошо приготовьте счет и передайте мои извинения мисс хобсон у которой больше добродетели, чем здравого смысла благодарю вас за понимание мистер нарбуро сэр микаэль орем поднялся утром в дурном настроении, промучившись бессонницей. Казалось, все сговорились против него. Не было никаких сомнений в том, что ужасная смерть леди Ходдесдан, которую трудно было скрыть, произведет дурное впечатление на господ из королевского общества. Кроме того, после кончины леди элен некому было вести кампанию за его выборы, поэтому его шансы быть избранным были равны нулю. Пожалуй, можно жить и не заседая в королевском обществе, а вот без денег жить очень плохо. Ему нужно было состояние леди Джейн любой ценой, Доктор надевал ботинки, когда подобные мысли пришли ему в голову, и, осознав всё это, он застыл на месте. Убить жену! Он что, действительно решился на это? Он вдруг вспомнил их первую встречу, их первые разговоры, их общие мечты, и он убьет эту женщину которая так верила ему никогда. Решив не приводить в исполнение отвратительные проекты, подсказанный мисс Гист, сэр Микаэль остановился перед зеркалом, чтобы завязать галстук, подаренный Глорией, которую он больше никогда не увидит. Глория! Воспоминания повесили в голову, Ему будет трудно порвать с ней, но, в конце концов, Глории стареют, как и все, а вот фунты стерлингов. Решив пожертвовать своей любовницей ради богатства, Уортон вышел уверенным шагом из комнаты, пообещав себе поговорить с леди Джейн во время ленча. К десяти часам Мортимер спустился вниз расплатился по счету, попросил, чтобы его вещи, за которыми он придет позднее, тоже спустили вниз. Мистер Адамсон все еще распинался перед ним за то, что Мортимер правильно его понял, когда Грум объявил, что какая-то дама ожидает мистера Нарбору в салоне. Заинтригованный Мортимер поспешил туда, и вдруг, Увидел леди Джейн. Поскольку он застыл на месте, не в силах сделать ни шагу, так велико было его удивление. Молодая женщина поднялась и с улыбкой направилась его навстречу. Вы не сердитесь, что я пришла? Нет, о, нет, но после того, что вы мне сказали вчера, забудьте об этом. И пойдемте со мной. Куда? Какая разница? Вы правы, какая разница, если вы со мной? Леди Джейн взяла его за руку и повела на улицу. Они сели в такси и отправились в Сан-Джеймс-парк. Они высадились у парка и молча направились к мостику над озером, где и остановились. «Мортимер, я захотела прийти, чтобы по-настоящему попрощаться в этом парке, где вы впервые встретили меня». «О, мы не должны расставаться! Не будем сейчас об этом думать». Они прошли дальше и сели на скамейку. На дорожке остановилась утка, чтобы посмотреть на них. Леди Джейн положила свою руку на руку своего спутника. Я много думала о вас этой ночью. Мне показалось, что я попрощалась с вами несколько грубо, и я пришла, чтобы попросить у вас прощения, и чтобы вы поняли, когда полицейские ушли из нашего дома, я призналась мужу, что люблю вас, Джейм. «Он не понял, потому что только мы с вами понимаем друг друга. Они все слишком порочны. Я люблю вас, Мортивер, и я вас вчера еще не знала. Это показалось бы странным, если бы эта любовь не была вне времени. Мы нашли друг друга». Маленькая девочка шла по дорожке, параллельной другой, по которой следовал маленький мальчик. Девочка, которая считала, что выросла, и мальчик, который решил не взрослеть. И их дороги сегодня встретились. Разве это не чудо? Нарборо с сожалением констатировал, что Джейн шла не по той дороге, по которой он хотел бы. Послушайте, Джейн, раз вы меня любите, а я люблю вас, почему мы должны расстаться? Потому что, если мы сделаем это, мы станем, как все. Клянусь вам, что в Камберлинде. О да, Мортимер, расскажите мне о камберленде Горы, леса, скалы, озера, всюду слышны отзуки стихов. Бортсворта, Калриджа, Шелли, Арнольдса, ибо они там бывали и были зачарованы теми пейзажами. Поздно вечером еще можно услышать Лай Рейнджера, Ринвуда, Балмана и Тру, собак Джона Пелла, самого знаменитого охотника во всей Англии. «Если вы поедете со мной, Джейн, мы выберем дождливое утро, чтобы не было людей». «Наденем плащи и сапоги, и я поведу вас на берег поезд-ватера, где вам покажется, что вы на краю света, и там будет такая тишина! Наши шаги будут совершенно бесшумны, и мы повстречаем зверей, которые не будут нас бояться!» Убаюканная голосом своего спутника, Леди Джейн не видела больше того, что ее окружало, а перед ее глазами вставали картины большого сада ее родителей, в котором на каменной скамейке сидела девочка с бантиками и читала в большой книжке «Историю мальчика с пальчик». Джейн, леди Уортом, вздрогнула и открыла глаза, представляя, что ее позвал пить чай ее дедушка. Прошло несколько мгновений, прежде чем она осознала, что это был Мортимер, а вовсе не дед, позвавший ее по имени. «Джейн, позвольте мне увести вас в Камберленд!» Она покачала головой. «Это невозможно. К сожалению, я больше не принадлежу тому миру, который вы описываете». Я буду там чужестранкой, даже если вы будете со мной. Я клянусь вам, что... Нет, Мортимер, мой мир сейчас — это мир денег, притворной респектабельности, лжи неверных мужей. Мир, где умирают отравленными старые женщины. Кто это сделал, Джейм? Я не знаю». Может, это произошло само по себе? Леди Ходдесдан была достаточно безумно чтобы захотеть сыграть перед нами этот мрачный фарс. Вы же видите, что все это не имеет ничего общего с той картиной, которую вы мне нарисовали. Значит, я должен расстаться с вами навсегда. В мыслях своих я вас никогда не покину, Бортимир. «Как, подумайте, я смогу забыть того, кто позволил мне оживить сказку о спящей красавице? Вы распутили ее. Теперь надо позволить мне снова заснуть. Я слишком долго спала, чтобы теперь научиться делать что-то другое». Она встала, и они пошли рядом, не говоря ни слова. Вышли на Бертка и Швок, потом пошли по тихой куэн Вдруг леди Джейн повернулась к Мортимеру и поцеловала его. Прежде чем ее спутник пришел в себя, она бегом направилась к Дортмут-стрит и села там в свободное такси. Сэр Микэль Ортем остановился у цветочного магазина и купил там дюжину красных роз, которые он собирался вручить своей жене, чтобы снова завоевать ее, что обеспечило бы ему финансовое благополучие, без которого он уже не мог жить. Вообще, это драматическое приключение могло быть полезно доктору, Он понял, что страсти временны, он был рожден жить богатым горожанином, а не вести романтическую жизнь. Но разве Джейн не призналась ему, что любит этого типа из Камберленда? Сар Микаэль пожал плечами, что знала о любви эта чистая, строгая, добропорядочная женщина, Ее просто взволновал этот молодой человек, такой неловкий, за наивностью которого, возможно, скрывалась хитрость, направленная к определенной цели. Странное дело, доктора совсем не занимала смерть той женщины, которая нашла свой ужасный конец у него в доме. По правде сказать... Никого, в том числе и ее мужа, не расстроила ее гибель. Только Ярд и инспектор Тьюстед пытались найти причины убийства, которое никому ничего не принесло. Войдя в свой кабинет, сэр микаэль довольный тем, что принял решение в отношении Глории, и стараясь как можно скорее изгнать из памяти имя этого невероятного Бортимера, приказал Реджинальду пойти и сообщить леди Джейн, что он ждет ее. Мажордом вернулся и доложил, что леди Джейн нет до дома, что очень удивило доктора, ибо у его супруги не было привычки выходить раньше полудня Глухая тревога зашевелилась в его сердце, и чтобы забыть о своих волнениях, он погрузился в изучение отчета о новом методе лечения инфаркта миокарда. Вскоре после полудня в кабинет вошла леди Джейн. «Реджинальд сказал мне, что вы меня искали, Микаэль». «Да, и я был очень удивлен, что вы ушли. Наверное, к вортному?» «Нет, я ходила в отель Майфлауэр, к Мортимеру». «Что?» И мы с ним пошли в Сан-Джеймс-парк. Вы помните, именно там он меня увидел в первый раз. Но, Джейн, подумайте, что вы мне говорите! Правду только и всего, Микаэль. И что все это значит? Я же вам объяснила вчера вечером. Разве вы не помните? Этот человек меня любит, и я люблю его. И вы смеете мне это говорить? Вы предпочитаете, чтобы я поступила так же, как вы, с мисс Гист? Я порвал с ней. Как я рада! Джейн, что между вами и тем человеком? Нечто такое, что могут понять не все, в том числе и вы, Микаэль. Пойду переоденусь. До скорого! Мучивый гневом и разочарованием, Уортов никак не мог успокоиться. итак это правда. Джейн любит этого человека, чьи планы становились очевидны. «Он, Микаэль, столько лет прожил со своей женой, и вот приходит другой и накладывает лапу на его богатство. Никогда! А он еще испытывал угрызение совести». Какой же он был дурак! Ах, если эти двое думают, что его можно провести, то они глубоко ошибаются. Они захотели сыграть эту игру, и они свое получат. Тем хуже для королевского общества, тем хуже для Джейн, тем хуже для Нарбуро. Уортен позвонил Глори, и сообщил ей, что она была права, что эти двое решили удрать, и что он решил осуществить сегодня же тот план, который они придумали, если удастся заманить Мортимера в приготовленную ловушку. После того, как Джейн его поцеловала на Куин Энсгейп, Мортимер не мог сдвинуться с места, Радость от такого проявления нежности смешивалась с горем расставания, которое будет окончательным. Он понял, что нужно было как можно скорее уезжать из этого города, чьи жители не решались проявлять свои чувства. Он тоже остановил такси и направился в Ярд. Ему совсем не хотелось, чтобы инспектор Кьюстед... Направил по его следу своих ищеек, узнав о том, что подозреваемый номер один без разрешения покинул столицу. Сержант-мэр Эйбридж принял Мортимера с присущей его любезностью. «Что вы хотите?» «Увидеться с инспектором Тьюстедом». «Вы пришли сознаться в совершении преступления?» Какого преступления? Вы что, смеетесь надо мной, сэр? Когда сержант называл подозреваемого сэр, это означало, что дело дрянь. Я? Почему бы мне смеяться над вами? Вы мне очень симпатичны. Правда, сожалею, что не могу ответить вам тем же. Что вам сделала эта сумасшедшая старуха? «Леди Ходдестан? Ничего, я и не знал ее». «Тогда кого же вы хотели отравить?» «Никого, как бы странно это вам не казалось. Я выбираю другие виды развлечений вместо того, чтобы травить своих современников». Омер зарычал. «Вы еще остроумны, к тому же! Мне нравятся шутники, сэр, особенно, когда они болтаются на веревке!» «Вы страдаете комплексами, сержант!» Омер Эйбридж издал глухое рычание и, схватив Мортимира за отвороты куртки, начал его трясти. Но тут на пороге появился инспектор положив конец этому порыву своего подчиненного. «Что такое, о мэр? Что происходит?» «Этот тип осмеливается смеяться надо мной!» «Успокойтесь, омер Входите, мистер Нарборо!» Мортимер последовал за полицейским в его кабинет. «Вы хотите поговорить со мной, мистер Нарборо?» «Пожалуйста, инспектор!» «Не о Камберленде, надеюсь!» Я хотел бы вернуться к себе. Почему? Потому что Лондон мне наскучил, и школьные каникулы подходят к концу. Очень сожалею, мистер нарборо но вы главный подозреваемый, и я не имею права вас отпустить. Вы действительно считаете, что я отравил леди Ходдесдан? Я должен признаться вам, мистер Нарбуро, единственное, в чём я уверен, это, что леди Ходдесдан умерла по ошибке. Бедная женщина. Но это моё убеждение, мистер Нарбуро, никак не проясняет проблему, которую я сформулировал бы следующим образом. Кто и кого хотел отравить? Я очень сожалею, что не могу помочь вам в этом, инспектор. Все, что я знаю, это то, что у меня никогда не было ни малейшего желания убивать кого бы то ни было. Возможно. Но я предвижу, что каждый из вас, допрошенный поодиночке, даст мне такие же заверения. Вот почему, мистер Нарворо, я не могу вам позволить вернуться в Камберленд который между нами вам совсем незачем было покидать. Я не раскаиваюсь, несмотря на подозрения, которые пали на вас. Я заплатил бы еще дороже за ту радость, когда узнал, что она любит меня так же, как и я ее. А, а кто это, мистер Нарбуро, если я не слишком нескромен? — Леди Джейн ну, Уортом, конечно. — Она сказала вам, что любит вас? — Да, не правда ли чудесно? — И когда она осчастливила вас таким признанием? — Вчера вечером у нее дома, и только что в Сан-Джеймс-парке она пришла ко мне в отель. Снова Тьюстон спросил себя, не смеется ли над ним этот человек. Могу я позволить себе привлечь ваше внимание к такой подробности, которая может показаться вам малозначительной, но которая все-таки очень важна? У леди Джейм есть муж. вы Что вы собираетесь делать? С кем? С мужем. А что вы хотите, чтобы я с ним сделала? — Я не знаю, однако это препятствие между леди Джейми вами. — Нет, в том чувстве, которое нас объединяет, леди Джейми, меня, сэру Микоэлю нет места. — Я догадался, представьте себе. — Я хочу сказать, что он нам не мешает. Я констатирую мистер Нарборо, что в Камберленде люди мыслят очень широко. Или я ошибаюсь? — Совершенно, инспектор. Нежность, которую я питаю к леди Джейн, и то чувство, которое она испытывает ко мне, вне времени. Впрочем, она распрощалась со мной только что. Мы больше не увидимся на этой земле. Вот почему я прошу вас разрешить мне вернуться к себе. Тьюстед ответил не сразу. Он ничего не понимал. Однако он утвердился, что Нарбуро не насмехался над ним и понял, что имеет дело с необычным человеком. Он в этом честно признался. «Мистер Нарбуро, вы привели меня в замешательство. Я вот-вот уйду в отставку, и я впервые встречаю такого человека. Скажу откровенно, вы примирили меня с человеческим родом». Это не мешает мне считать, что с вашей моралью из другого мира вы можете оказаться способным устранить кого-то из ваших современников только за то, что его жизнь покажется вам бесполезной или просто негодным экземпляром, который следует убрать. мортинер рассмеялся. «Я не настолько суров, инспектор». Мистер Нарбуро, поставьте себя на моё место. Вас четверо вокруг стола. Один из вас отравлен. Однако скоро я убеждаюсь по ошибке. Значит, потенциальная жертва и её убийца находятся среди вас троих. Хотите, рассмотрим всех? прошу Спасибо. Сначала вы. По вашему собственному признанию, вы любите леди Джейн. Совершенно естественно предположить, что вы хотели бы освободиться от мужа, чье исчезновение даст свободу той, которую вы любите. Согласен. Если леди Джейн вас любит, как вы только что любезно мне сообщили, Возможно, что по тем же соображениям, что и у вас, она хотела бы устранить сэра Микоэля. Очевидно, наконец, сэр микаэль из ревности мог бы также захотеть освободиться от своего соперника. Итак, только леди Джейн находится в опасности. Не уверен, ибо ее муж, возможно, пожелал бы ее наказать. Но, господин инспектор, прежде чем пойти на убийство, можно использовать другое средство, более простое, чтобы отделаться от супруга. Развод. Не так ли? Нет, мистер Нарборо. В высшем обществе на развод смотрят очень косо. А на преступление? Всегда есть надежда, что виновника не найдут.